Глава 21. Гекатомба. Это неожиданная сцена, это манера говорить, это историческая справка о корабле-патриоте, начатая холодным тоном, затем волнение, с каким этот своеобразный человек произносил последние слова, наконец, самое названием «мститель», сказанное в подчеркнутом, ясном для меня значении, все это глубоко запало в мою душу. Я не сводил глаз к капитану. А он, простирая руки к морю, смотрел горящим взором на достославные останки корабля. Может быть, мне и не суждено узнать, кто этот человек, откуда он пришел, куда идет, но я все яснее видел, как самый человек в нем выступал из-за ученого. Нет. Непошлая мизантропия загнала капитана Немо с его товарищами в железный корпус Наутилуса, но ненависть, столь колоссальная и возвышенная, что само время не могло ее смягчить. Но эта ненависть, была ли она действенной? Искала ли она возможностей для мести? Будущее мне это показало очень скоро Между тем, наутилус стал тихо подниматься к морской поверхности. Смутные формы мстителя все больше и больше уходили с моих глаз. Наконец, легкая качка показала, что мы уже вышли на чистый воздух. В это время послышался глухой звук пушечного выстрела. Я взглянул на капитана. Капитан даже не пошевелился. «Капитан — Капитан? — вопросительно окликнул я его. Он не ответил. Я ушел и поднялся на палубу. «Канадец и консель меня уже опередили». «Откуда этот выстрел?» — спросил я. Взглянув по направлению к замеченному кораблю, я увидал, что он стал приближаться и усилил поры Нас разделяли шесть миль пространства. «Пушка!» — ответил мне канадец. «Что это за судно, Нэт?» «Судя по оснастке, по низким мачтам бьюсь об заглад, что корабль военный». — отвечал канадец. — Пусть он идет на нас и, коли нужно, потопит этот проклятый Наутилус. — Друг мой Нэтт, — сказал канцель. — А что он может сделать Наутилусу? Разве он может атаковать его в воде, расстрелять на дне моря? — Скажите, Нэтт, — спросил я, — можете вы определить национальность корабля? Канадис нахмурил брови, сощирил глаза, и несколько минут всей силой своей зоркости вглядывался в корабль. «Нет, господин профессор, не могу, флаг не поднят. Могу только сказать, наверное, что корабль военный, потому что на конце его главной мачты полощется длинный вымпел». «Мы уже четверть часа наблюдали за кораблем, который шел на нас». Я не мог допустить, чтобы он разглядел на Утилус на таком расстоянии, а еще менее, чтобы он понял, с какой морской машиной имеет дело. Вскоре канадец сообщил мне, что это военный корабль с тараном и о двух блиндированных палубах. Густой черный дым валил из его двух труб. Убранные паруса сливались с линиями рей. гафеле никакого флага. Расстояние не позволяло определить цвет вымпела, который вился тонкой ленточкой. Он быстро шел вперед. Если капитан Немо даст ему подойти близко, то нам представится возможность на спасение. «Господин профессор», — сказал Недленд, — «если корабль подойдет к нам на милю, я брошусь в море и предлагаю вам сделать то же». Я не ответил на предложение канадца и продолжал разглядывать корабль, выраставший прямо на глазах. Будь он английский, французский, американский или русский, он, несомненно, подберет нас, если мы доплывем до его борт Господин профессор, соблаговолите припомнить, сказал канадец, что мы лично имеем некоторый навык в плавании. И если господин профессор согласится последовать за своим другом Недом, то он может возложить на меня обязанности своего буксира. Только я хотел ему ответить, как белый дымок пыхнул с передней части корабля. Через несколько секунд морская вода, взбаламученная падением тяжелого тела, обрызгала корму наутилуса. Чуть позже раскат выстрела донесся до моих ушей. — Как? — Они по нас стреляют? — воскликнул я. «Молодцы — Молодцы! — пробормотал канадец значит, они не принимают нас за потерпевших кораблекрушение и уцепившихся за какой-то обломок судна.